Глава семьдесят Дагост Дагоста стоял перед железной решеткой, уставившись на открытое окно и занавеску, колыхавшуюся на холодном декабрьском ветру, словно сигнал бедствия. Манг взобрался по решетке и проник в дом. Другого варианта не было. Но что собирался делать этот мерзавец? Провести ночную разведку или что-нибудь похуже? А главное, что должен был делать сам Дагоста? Бендергаст строго наказал ему не вспугнуть Констанс, но было ясно, что нужно войти внутрь. Нельзя позволить этой твари свободно бродить по дому. Но он не может просто постучать в парадную дверь и потребовать, чтобы ему открыли. Это будет безумием. К тому же поднимется шум, Манг поймет, что за ним пришли и успеет причинить много вреда, прежде чем ГОСТу впустят, после уговоров. Если уж на то пошло, Манг мог причинить много вреда уже сейчас. Оставалось одно. Попасть в дом тем же путем, что и Манк. Дагоста поднял взгляд на железные прутья решетки с изогнутыми шипами. Он давно растерял форму, почти вышел из среднего возраста. Носил на животе бандаж и никогда не перелезал через решетку. И все же он без промедления сбросил тяжелое пальто, мгновенно почувствовав бодрящий холод. За неимением чего-нибудь другого это подхлестнуло его. И ухватился за железные прутья. Благодарение Богу между ними было достаточно места, чтобы установить подбитую гвоздями под душу ботинка. Он потянулся на руках еще раз и еще. Ботинки немного проскальзывали, еще один рывок, и он ухватился за изгиб железного шипа, снова дернулся и вцепился другой рукой в соседний. Царапая гвоздями кованое железо, до госта со стоном втащил себя наверх. Лицо его нависло над кончиками шипов, покрытых пятнами ржавчины шипов, загнутых в его сторону. Что дальше? Не давая себе времени отдохнуть или подумать, он оттолкнулся ногами и перебросил свое тело через шипы, жестко приземлившись на их выгнутую часть. Одной ногой он все же зацепился за острие, пропорол брючину и заработал глубокий разрез на бедре. Но все-таки ему удалось забраться наверх. Теперь он глядел на землю в двенадцати футах под собой, хотя казалось, что этих самых футов не меньше тысячи. Дагоста помедлил, переводя дух. Затем, стараясь не потерять равновесие, сбросил ноги вниз и, отчаянно цепляясь за решетку, заскользил, пока не сумел снова закрепить ботинок между соседними прутьями. Он начал спускаться, высвобождая поочередно одну руку или ногу и каждый раз слегка проскальзывая вниз. Но едва Дагоста поймал ритм, как ботинок сорвался с упора, и рука проехалась по ржавому железу. Острые заусенцы стали сдирать кожу. Вторая нога тоже соскочила, и он упал. Ужас длился долю секунды, затем госта встретился с землей, инстинктивно перекатившись через бок. От удара у него вышибло воздух из легких. Он лежал и судорожно пытался сделать вдох. «Господи, что же я себе сломал? Или все сразу?» Минуту спустя он поднялся на колени, а потом опираясь на решетку, как на костыль, на ноги. Бережно, по одному подвигал суставами. Вроде бы все цело. Только полдюжины гематом. Госта напомнил себе, что чем дольше он здесь прохлаждается, тем больше времени проведет в особняке Манг. Он встал под открытым окном. Стена плавно переходила в земляную насыпь. Снизу казалось, что второй этаж находится на высоте мансарды. «Мать моя, неужели я вправду собираюсь туда залезть?» Естественно, потолки в особняке были не девятифутовой высоты, как в миленьких крохотных квартирках первого века. Дагоста понимал, что из-за этого забираться на второй этаж придется еще дольше. Он заметил ряд декоративных каменных карнизов, или... как там называется эта хрень? Над каждым из них задняя стена была сложена из глыб песчаника со множеством небольших горизонтальных выступов. Около минуты Дагоста смотрел вверх, ощущая чистый леденящий ужас а потом грубо сказал себе «Шевели своей жирной задницей». Он вцепился обеими руками в карниз, поставил на него ботинок и подтянулся. Затем повторил то же самое на очередном карнизе, забросил другую ногу и поднялся к новому декоративному выступу. Пока подошвы с гвоздями стояли на выступах, те казались вполне надежной опорой, но мышцы рук и ног уже заныли от напряжения. Нечаянно взглянув на землю под собой, догоста внезапно ощутил панику — «Там всего десять футов», — сказал он себе. «Дальше будет хуже, продолжая, не смотри вниз». Но ему приходилось смотреть хотя бы для того, чтобы надежно поставить ногу, и с каждым взглядом, пока Дагоста поднимался все выше и выше, живот его сжимался от страха. Добравшись до главного выступа первого этажа, он остановился и перевел дух, с благодарностью ухватившись за решетку окна. Но нельзя было терять времени». И он продолжал подниматься к следующему этажу, опираясь на выступы сначала руками, а потом ногами, пока не достиг того участка стены, где мог рассчитывать только на грубые неровности камня и наплывы строительного раствора. Стараясь не думать о том, как малые эти импровизированные ступеньки, он подтягивался, находил новую опору и опять поднимался, не отводя взгляда от окна на втором этаже. И вдруг остановился. Что делать дальше? Дальше стена на протяжении пяти футов была абсолютно гладкой. Каменные блоки не давали возможности ухватиться или опереться на них. Мышцы бедер горели, обе руки дрожали от напряжения. Хотя теперь он просто пытался удержаться на месте. Однако он знал, что нужно ползти дальше, иначе он потеряет последние силы и сорвётся. Дагоста невольно опустил взгляд вниз. Черт, большая ошибка. Нужно было сдвинуться правее. Там из стены торчало кольцо для блока, оставшееся после облицовочных работ. Но дотянуться до него с ненадежного выступа никак не получалось. Не дав себе времени придумать что-нибудь получше, госта выпрямился, собрался силами и чуть-чуть подпрыгнул и сумел ухватиться за кольцо. Мышцы бедер растянулись так, что взвыли от боли. Он вцепился в выступающий камень, завёл ногу в кольцо, оттолкнулся от него — и ухватился за нижний край открытого окна. Потом нащупал покатый подоконник, протянул руку, крепко сжал деревянную раму, взялся за нее другой рукой, оперся ногой на наплыв раствора, перенес на него всю тяжесть тела и медленно поднял вторую ногу. Раствор посыпался, подошвы соскользнули. И он внезапно повис на одних руках. Сердце вырывалось из груди. Ноги болтались, лихорадочно пытаясь что-нибудь найти. Объятый паникой, Дагоста нечеловеческим усилием затащил себя на подоконник и сполз в темную комнату головой вперед. Он лежал на полу, хватая ртом воздух, сердце бухало, как там-там, мышцы дергались. Содранные пальцы и колени невыносимо жгло. Дагоста дал себе 60 секунд отдыха, ни мгновений больше, затем быстро осмотрелся. Комната была пустой. Он вытащил из кармана револьвер, кольц 45-го калибра с полным барабаном, Поднялся на ноги и с трудом поплелся к двери. Послышался какой-то шум, да приоткрыл дверь, выглянул в коридор и окаменел, увидев скорчившееся на полу тело со странно вывернутой головой. Кровь стекала по стене и пропитала ковер. Манк уже приступил к работе. Боже милостивый, вдруг он внезапно соседняя дверь отворилась и в коридор вышел человек в плаще. Манк державшей за шею маленькую девочку с кляпом во рту и круглыми от страха глазами. Увидев до госту, мгновенно поднес шестидюймовое лезвие ножа к ее горлу. «Брось оружие», — шепотом сказал он до гостя. «Не звука, или я сделаю с ней то же, что с учителем».